Только через несколько недель после суда над Фильманом Ольга, роясь в сумочке в поисках помады, случайно обнаружила в ее глубинах сани на ключи. Они завалились в маленький внутренний кармашек. Интересно, как она могла о них забыть? Хотя, в общем, было о чем беспокоиться, ведь после того, как она отозвала обвинение, судьба ее висела на волоске. Прокурор орал так, что звенели стекла. И несколько дней она провела на положении не совсем очипенца а человека, о котором точно известно, что он общался с защемленным. Вроде бы здоров, но лучше лишний раз к нему не подходить. Потом ветер в верхах резко подол в другую сторону, и Ольга сделалась героиней дня. А ее решение было признано ответственным и компетентным. Из с парией она превратилась в любимицу руководства. Саня во время процесса опекал Полину Поплавскую. А когда все закончилось, повёз ее домой, чтобы защитить от агрессии товарищей Пахомова и его вдовы, угроза которой была вполне реальна после откровений девушки. Так вышло, что они увиделись с Ольгой только на следующий день. Саня заехал в обеденный перерыв выразить свое восхищение тем, как она провела процесс, и сводила ее в кафетерий. Позвал на настоящее свидание, но Ольга неожиданно для самой себя отказалась. Думала, Саня начнет уговаривать, а он не стал. С тех пор они не виделись. Умом Ольга понимала, что после разрыва с мужем ей лучше побыть одной какое-то время, найти внутренние опоры, а не виснуть на первых попавшихся брюках. Но сильно скучала по Сане и злилась, что никак не находится повод напомнить ему о себе. Развод проходил тяжело и тягомотно. Муж отказался разводиться в ЗАГСе, Пришлось действовать через суд. Дата заседания была назначена, но Борис заявил, что не придет. Он юрист, законы знает, и устроит так, что она не один год за ним побегает, прежде чем получит в паспорт вожделенный штамп. В его поведении наметилась цикличность. Пару дней он звонил с угрозами, типа «Я тебе нервишки-то помотаю, я тебя говнецом-то полью», а на третий Бур наклялся в вечной любви и предлагал перемирие. Ольга посылала его все грубее и все дальше, после чего он денек другой молчал, и снова начинались угрозы. Если она не подходила к домашнему телефону, он трезвонил на работу. Это было не страшно и не смертельно, но надоедало, как гудение комара. А главное, Боря действительно мог затянуть развод не на годы, но на несколько месяцев точно. В таких обстоятельствах она поступила совершенно правильно, что не пошла с Сани на свидание. Со стороны это выглядело бы так, что замужняя женщина взяла в любовники опера. А подобные штучки серьезно подрывают карьерные перспективы. «И вообще», — уговаривала себя Ольга, — «у отношений, начатых из отчаяния, будущего нет». Упущенная возможность счастья с Саней постоянно крутилась в ее голове. О его ключах она забыла. Она набрала рабочий номер Черепанова, почти уверенная, что его нет, но Саня ответил. Ключи? Ах да, засмеялся он, услышав ее торопливое объяснение. Точно, точно. А почему ты не напомнил? Думал, они тебе еще нужны. А теперь все. Хочешь, чтоб забрал? Да, Саня. Ладно, сейчас метнусь на одну дельце и заеду к тебе. Ты на работе? Да. Ну все, жди. Она сидела допоздна, пока вахтер не начал запирать двери. А Саня так и не приехал только утром Ольга узнала, что его ранили на задержании. Так тяжело, что боялись не довести до больницы. А сейчас он лежит в реанимации, и неизвестно, останется ли жив.